Глава двадцать первая. Элизабет, как никто другой, понимала, какую тяжкую ответственность взвалила на свои плечи. От нее, как от руководителя концерна, теперь зависела работа десятков тысяч людей. Она, как в воздухе, нуждалась в помощи, но не знала, на кого может положиться и кому довериться. Более всего, ей хотелось поделиться своими соображениями с Аликом, Рисом и Иво, но к этому она еще не была готова слишком рано. Она вызвала к себе Кейт Эрлинг. «Да, мисс Роф. Элизабет смешалась, не зная, как начать. «Кейт Эрлинг много лет проработала у отца». Ей, как никому другому, были известны все подводные течения, невидимые для посторонних глаз на обманчиво спокойной поверхности. Все нити управления механизмом концерна проходили через ее руки, только ей были известны планы и замыслы Сэма Рофа и его чувства. Кейт Эрлинг могла бы стать очень сильным союзником. Наконец, Элизабет сказала. Отец спросил, чтобы ему представили какой-то конфиденциальный отчет, Кейт. «Вам что-нибудь известно об этом?» Кейт Эрлинг нахмурила брови, вспоминая, затем отрицательно покачала головой. «Со мной он этого не обсуждал, мисс Рофф». Элизабет сделала новый заход. «Если бы мой отец хотел провести частное расследование, куда бы он обратился?» Кейт без запинки отчеканила. В наш отдел безопасности. Куда угодно, но только не туда. Спасибо, сказала Элизабет. Придется обойтись без союзников. На рабочем столе у нее лежал текущий финансовый отчет. Элизабет прочла его с возрастающим чувством смятения и тревоги, после чего вызвала к себе финансового инспектора концерна. Его имя было Уинтон Краус. Он выглядел моложе, чем она ожидала, способный, энергичный, в глазах едва заметное превосходство. Скорее всего, за плечами высшая экономическая школа Уортоне или Гарвардский университет. Элизабет без обиняков приступила к делу. Каким образом такой гигант, как Ров и сыновья, мог оказаться на грани банкротства? Краус посмотрел на нее и пожал плечами. Он не привык отчитываться перед женщинами, — сказал снисходительно. «Ну, как бы вам это объяснить покороче? Начнем с того, — не очень учтиво перебила его Элизабет, — что за два года до этого наш концерн все основные капиталовложения осуществлял сам». Она увидела, как от неожиданности у него вытянулось лицо. «Ну, то есть да, мадам?» Так от чего же мы так сильно задолжали банкам? Он сделал судорожное глотательное движение и сказал, несколько лет тому назад мы начали осуществлять программу широкомасштабного расширения. Ваш отец и все члены совета решили, что часть денег под это расширение имеет смысл взять в долг у банков в виде краткосрочных займов. В настоящее время сумма наших обязательств различным банкам составляет 650 миллионов долларов. Срок выплаты по некоторым из них уже истек. «Уже просрочен», — поправила его Элизабет. «Вы правы, мадам, уже просрочен. Мы выплачиваем сверхначальной учетной ставки 1% плюс пене за просрочку». Почему же мы сразу не оплатили просроченные займы и тем самым не сократили общую сумму начисляемых процентов? Он уже перестал удивляться в связи с некоторыми чрезвычайными обстоятельствами. Вот именно поэтому поступление денег в казну оказалось значительно ниже ожидаемого. Обычно в таких случаях мы обращаемся в банки с просьбой продлить сроки уплаты долгов. Однако из-за возникших проблем, огромных выплат по судебным искам, убыточных лабораторных исследований и... Он теперь окончательно оправился от первоначального шока, и факты сыпались из него, как из рога изобилия. Елизабет молча слушала его, присматриваясь, гадая, на чьей он стороне. Взглянув еще раз в балансовый отчет, попыталась выяснить, с какого момента начался спад. Документ свидетельствовал, что резкий скачок вниз произошел в течение последних трех кварталов в связи с огромными выплатами по судебным искам, занесенными в графу непредвиденные расходы, единовременные. Воображение тут же нарисовало взрыв в Чили, повисшее в воздухе ядовитое облако. В ушах Зазвучали вопли жертв, изуродованные взрывом трупы людей, сотни госпитализированных. А в конце кошмара человеческая боль и страдания деловито сведены к деньгам и помещены в графу «Непредвиденные расходы единовременные». Оторвавшись от отчета, Элизабет подняла глаза на Уилтона Крауса. «Если верить вашему отчету, господин Краус...» то наши проблемы носят временный характер. Значит, не все еще потеряно. Мы все тот же, Роф и сыновья. Ни один банк мира не решится отказать нам в займах. Теперь настала его очередь, испытующе взглянуть на нее. От прежнего высокомерия не осталось и следа, и он повел себя более смотрительно. «Вам, наверное, известно, мисс Роф, осторожно начал он, — что репутация для фармацевтической фирмы не менее важна, чем ее продукция. От кого она уже слышала это? От отца? Алика? Вспомнила. От риса. Продолжайте. Наши проблемы получили слишком широкую огласку. Мир бизнеса — это мир джунглей. Стоит конкурентам увидеть, что вы ранены, как они тут же бросаются вас добивать. Немного помолчав, он закончил. Вот они и бросились нас добивать. Другими словами, — сказала Элизабет, — наши конкуренты спелись с нашими банкирами. Он коротко, одобрительно улыбнулся ей. Вот именно. Резервы на займы у банков обычно ограничены. Если они убеждены, что лучше ставить на А, чем на Б, а они убеждены в этом... Он нервно пригладил свои волосы. С тех пор, как не стало вашего отца... Мне уже несколько раз звонил по телефону Гер Юлиус Бадрат. Он возглавлял консорциум банков, с которыми мы имеем дело. Чего же хочет Гер Бадрат? Она знала, что услышит. Он хочет знать, кто станет президентом Рофа и сыновей. А вы знаете, кто новый президент? Спросила Элизабет. Нет, мадам? Я. Она видела как он попытался скрыть свое удивление. «Как вы думаете...» «Как вы думаете, что произойдет, когда эта новость дойдет до господина Бадрата?» «Он нам немедленно вставит затычку», — вырвалась у Уилтона Крауса. «Я поговорю с ним», — сказала Элизабет. Она откинулась в своем кресле и улыбнулась. «Кофе хотите?» «Я... это...» «А, да, спасибо». Елизабет заметила, как его напряжение спало. Он понял, что она устроила ему испытание и что он его выдержал. «Мне нужен ваш совет», — сказала Елизабет. «Доктор Краус, окажись вы в моем положении. Что бы вы предприняли?» К нему снова вернулась прежняя снисходительность. «Все очень просто», — уверенным тоном сказал он. «У Роффа и сыновей огромные активы. Если бы мы пустили в свободную продажу значительное количество акций, мы бы легко получили необходимые суммы, чтобы оплатить наши банковские займы. Теперь она знала, на чьей он стороне.